Глава 2. 2 июня. Утром проснулись по давней сталкерской привычке до восхода солнца. Шут его знает. Казалось бы, некуда тебе сегодня идти, но и спи. Нет, в глазах как кто-то спички вставляет, и все, сна как не бывало. Поднявшись с постелей и одевшись, Пошли в бар поесть и подумать, что же им сегодня делать и чем заниматься. Взяв себе по порции хорошего жаркого, а оно здесь всегда было хорошее, по кружке холодного пива парни устроились за столиком. Утолив первый голод и немного отпив пива, ребята стали думать, чем же заняться им сегодня на день. Леший предложил сегодня сходить за той нычкой, про которую Ленька говорил. Ленька слегка поморщился, как вроде с неохотой, посмотрел на Лешего, снова подумал, только потом сказал. «Да понимаешь, сходить не проблема, только идти туда далеко очень, может, сегодня еще отдохнем, может, отложим на завтра? Честное слово, не лежит душа сегодня начинать такое дело, да к тому же сегодня понедельник». Леший с удивлением посмотрел на него, потом хмыкнул про себя, еще раз глянул на Леньку, пожал плечами и, пробормотав как хочешь, уткнулся носом в тарелку, доедая свой завтрак. Позавтракали, вышли на улицу. Солнышко только оторвалось от линии горизонта и начало свой ежедневный путь по небу. Правда, увидеть его за сплошным пологом из туч на небе было весьма проблематично. Впрочем, как и всегда, ясных дней в зоне было совсем мало, все можно было пересчитать по пальцам, что за год случались. Но сталкеры привыкли уже радоваться хотя бы тому, что с неба не лил дождь, одно это уже было праздником. А то, как зарядит на целый день и никуда не выйдешь, боясь, что обычный дождик перейдет в кислотный, а под тот попадать ни у кого желания нет. Так безрадостно день и начинался, грозять ему закончится. А у Леньки, видать, настроение только начинало подниматься. Парень, видимо, обрадовался, что ему пообещали сегодня отдых от трудов сталкерских. Вот и радовался, как коняга молодой. Повернувшись к Лешему, он заговорил. «Зря мы с бара ушли, можно было еще посидеть, можно было водочки взять и продолжить». Лешего аж подкинуло на месте. «Продолжить? Слушай, Леня, ты ничего не попутал? Ты помнишь или нет, что ты попросился ко мне в команду?» А ты не забыл, что я сталкер, а не алкаш, не пропоится, чтоб с утра уже сидеть в баре и мозги с утра водкой промывать? Тебе отдохнуть надо, да? Ты устал слишком? Так вот, что я тебе скажу, паря. В таком случае бери свой сидор и по дорожке отправляйся куда хочешь, хоть обратно в свою кодлу, ты мне такой даром не нужен. Иди отдыхать в свою банду, ты мне не нужен, всё свободен». «Мне надо работать с утра, а не пьянствовать». Сказав это, Леший повернулся и пошел в свою комнату, собираться в дорогу. Надо было отправляться по новой на поиски артов. Есть и заказ еще один. Работы хватит, нечего сидеть и ждать, не знамо чего. Быстро собравшись, он вышел из комнаты, закрыл ее и пошел на улицу. Ленька стоял все там же, где он его и оставил. уставясь в землю и размышляя о чем-то, видимо, решая, что же ему предпринять дальше. Леший, проходя мимо, остановился, думал он что-то скажет, но так и ничего не дождался. Плюнув про себя и поправив рюкзак, он пошел дальше, на выход. «Дело твое. Как хочешь, так и поступай. Я тебе не нянька, в конце-то концов. Сам вон вполне уже взрослый». Так, накручивая сам себя, Леший шел к выходу за пределы базы, изредка поглядывая по сторонам. Прошел уже блокпост долговцев и пошел дальше, только перебросил удобнее автомат, чтобы в любое время мог подхватить его в руки. Здесь, после блокпоста долговцев, часто шарахались слепыши, часто даже большими стаями. караулили сталкеров, которые возвращались на базу. Вот на них и нападали. Бывало такое, что бродяга прошел много верст по зоне, убил заходку много мутантов, прошел через десяток перестрелок с бандитами-монолитовцами, а в двух шагах от дома его загрызла стая слепых собак. Бывало и такое, что поделать, зона на то она и зона». Здесь каждый живет от ходки до ходки. Пока он на базе, то он в относительной безопасности, потому как и тут тоже можно налететь по пьяни на нож, на спрятанный пистолет, который не сдали в оружейку при заходе в бар. Бывали случаи. Так что выжил ты сегодня, радуйся, потому как завтра эта лафа может и мимо прокатить». Благодари своего ангела-хранителя, что он тебя еще на один день сохранил. И не загадывай на большой срок, потому как это может обернуться к тебе совсем другой стороной. Леший уже давно прошел и мостик перед блокпостом долго, прошел и старый сгнивший камаз на обочине. Скоро будет поворот за лес. Потом уже и второй блокпост на свалке. А успокоиться все не мог. Так его Ленька допек, все еще он вспоминал его. Но да и черт с ним, пусть как хочет. Идти сегодня Лешему надо было на агропром, так что мимо ангара он и направился к переходу на требуемый объект. Прошел до угла, но дальше застопорился, на переходе, как частенько в этом месте, сегодня сидели братки». Леший только и успел один шаг сделать, рассчитывая продолжить путь. Но куда там? Как будто правда сработала чуйка сталкерская. Как толкнул кто? Упал на четвереньки, над головой по забору ударила очередь из автомата. Немыслимым финтом Леший ушел назад за заборы, пока остался там, нервно осматриваясь по сторонам. «Вот же как, а?» Чуть не срезал окончательно, чутка бы подальше шагнул и все. Сейчас тут лежал бы молодой цветущий труп, красивый. Так, ну и что мы будем делать дальше, интересно? Стоп, кажись кто-то крадется вдоль забора по той стороне. Так, посмотрим, что он еще придумает. Леший присел и приготовился встретить врага. Вот за углом кто-то приблизился настолько, что леший, ни разу не куривший, унюхал перегар только что покурившего человека. «Но «Ну теперь ты мой! Получи!» — обрадовался он и, выставив автомат, вслепую нажал спуск, прикинув, где у нападавшего примерно будут ноги. Мат и крик слились в одно. С той стороны упало что-то тяжелое и продолжило дико орать от боли. «Так, минус один», — обрадовался Леший. Быстро выглянув, парень сколько мог охватил взглядом площадку за стеной, двое валялись под стенкой, один насмерть, другой бился в судорогах. Похоже, он ему все же ноги перебил. Первого пули ударили, похоже, в грудь. Дальше к воротам стояли еще трое. Похоже, они прятались и от тех, кто в ангаре, и от него». Леший проверил автомат, перезарядил его и тихонько снова глянул за угол, опустившись для этого на землю. Все трое присели тоже, но не совсем. Первыми выстрелами он свалил того, кто у самой створки был. В это же время кто-то стал стрелять из ангара, потом сразу же второго, рядом с первым. Третий почему-то сам завалился на бок. Но Леший был уже много раз в таких ситуациях. Провести его на такой мякине было бесполезно. Прицелившись, он послал пулю ему в голову. Только потом он перезарядил автомат и вышел, предварительно хорошо оглядевшись. Всё было тихо. Подхватив автомат, он вышел на площадку за углом. Подойдя к воротам, он осмотрел убитых им бородков. Всего с теми, что лежали почти у самого угла, они отдали ему пять гранат, патроны на калаш, в магазинах и в пачках, аптечки, антирады, немного еды. Собрав свою добычу, леший хотел пройти мимо ворот и продолжить свой путь, но вышедший из ангара сталкер пригласил его в ангар к своему командиру. Подумав секунду... Леший прошел за ним внутрь, к ихнему костру. Поздоровавшись сидящими у костра парнями, пожав руки и представившись, Леший подошел к их командиру и встал перед ним, всем видом показывая готовность слушать. «Леший, ты откуда так вовремя вывернулся? Нас эти братки уже достали сегодня. С самого утра от них отбиваемся. Вон шестерых твари наших убили». А тут ты так вовремя с другой стороны нам помог. Спасибо тебе. Вот, возьми на патроны. Немного, правда, зато от души. Больше бы дал, да сами на мели сидим. Давай, посидим у костра, чая попьем, перекусим немного. Или торопишься куда? Да особо не тороплюсь, на агропром иду. Надо там старое обязательство закончить, пока время есть. Чай — это хорошо. Не откажусь, да и поесть не мешают уже. С утра тоже в дороге. Присев к импровизированному столу, Леший по сталкерскому обычаю выложил на стол немного из своего запаса продуктов. Так как пригласили тебя к столу, это хорошо. У ваш людей не отказывайся. Можешь просто чая попить с ними. Но если есть что добавить к столу, то уж будь добр, не жадничай. С таких моментов и приходит уважение в зоне, за такими столами и крепнет дружба и понимание людей. Посидев за столом и перекусив, напившись чаю и поговорив с ребятами, Леший продолжил свой путь дальше по зоне. Дальше путь прошел без суеты и стрельбы, никто ему не мешал и не отвлекал от дороги. Редко, но и так иногда случалось. Больно уж место было оживленное, тут частенько и вояки крутились, и бандиты кучковались в подземельях агропрома. Ну и, естественно, свой брат, сталкеры, забредали в эти неприветливые просторы по своим надобностям, не забывали здешние места. А пришел Леший сюда за одним предметом в старом брошенном тоннеле, что был с правой стороны у перехода со свалки». А надо было там, в конце того тоннеля перед завалом, который его перегораживал недалеко от входа, найти куртку с вшитой металлической сеткой и автомат гадюка, усиленный артами. Просил его найти сие добро один из сталкеров, обещал неплохо заплатить за это. Честно говоря, особой нужды у Лешего в деньгах вроде и не было, можно было и не торопиться выполнять то задание. но раз уж пообещал, то не в его правилах было долго тянуть с исполнением заказа. Подойдя ко входу в тоннель и заглянув в него, Лешего пробило озноб от обилия в тоннеле аномалий и мерцающих там по всему проходу артов. Но подписался, так выполняй, иначе зачем было мутить воду? На всё про всё у него ушло всего два часа. пока прошел в самый конец до самого завала и нашел там чей-то схрон. Вынув из него рюкзак с упакованными вещами, заглянув в него, обнаружил еще и три арта в нем, средней цены, но вполне-таки и для себя полезных. Один от ранений защищал и излечивал быстро, другой излучение лишнее с организма выводил, третий вес рюкзака облегчал. причем довольно существенно. Так что по всему выходило, что Леший совсем не зря отправился в этот поход, с учетом того, сколько ему пообещали заплатить за работу и плюс цена за арты, то сумма выходила приличная. Да еще и по самому туннелю прошел и пособирал арты, так и вовсе настроение поднялось на высоту. Но, подойдя к выходу, Леший только в последний момент увидел летящего к нему мутанта, кабана. Только его превосходная реакция и отсутствие в этом месте аномалий позволили ему прыжком уйти с линии его нападения. Вскинув автомат, парень открыл огонь по нему сам. Через минуту кабан был убит. Здоровенная туша не долетела до ног сталкера совсем немного. Как он так задумался и пропустил такое, что только чудом опять остался живым, черт его знает. Но это было еще не все. Подойдя до самого выхода и остановившись за тут у выхода старым тепловозом, парень решил оглядеться перед тем, как вылазить под свет солнышка на дорогу. Все было тихо, но сверху, перед самим входом... С какого-то переполоху свалились вдруг несколько камушков, весело запрыгав по бетону. Что еще за казус такой? Сидит кто там и ждет, когда он выползет на солнечный свет? А иначе как эти камни сами стали вдруг кататься по верху и вниз падать? Парень остановился и стал думать, что ему теперь делать. Идти вперед после этих весело прыгавших по бетону камушков? «Как-то совсем не хотелось. Стоять на месте еще меньше хотелось. Что придумать? Как выманить его на видимое место? Как же ему самому выйти отсюда, чтобы не попасть под пулю? Что за тварь там сидит? Как он его так подкараулил? Почему он решил запереть его в тоннеле, поджидая, когда он выйдет? Но решить эту проблему помог, как всегда, случай». Сбоку, на той стороне, что была к дороге, послышался шорох, и в траве мелькнула серая спина, потом еще одна «Слепыши, мать вашу, так за ногу!» перепугали твари. Его они, видимо, не учуяли, играя друг с другом, побежали через дорогу и дальше в сторону второго комплекса. Раз оттуда спустились два слепых пса, то больше там никого нет». Тем более людей, их злейших врагов, там быть уже никак не может. Но все же Леший выходил на солнце потихоньку, самой спиной ощущая дискомфорт наверху, как будто оттуда за ним смотрели по меньшей мере десяток глаз. Но все обошлось, хотя Леший и ощущал чье-то чужое присутствие, кто-то как бы наблюдал за ним. Благополучно выйдя из тоннеля, Оглядевшись и никакой опасности не увидев, Леший решил дойти до самого комплекса, посмотреть ассортимент товара у тамошнего барыги. Иногда у него попадались прям очень хорошие экземпляры. Повернув к комплексу, Леший пошел к торговцу, прибавив шаг. Доворот дошел быстро, ходу тут было совсем немного, минут пятнадцать. Без проблем дойдя до ворот комплекса, Леший остановился и прислушался. Все было абсолютно спокойно, ни один звук не нарушал тишины. Заглянув за ворота, никого и ничего не увидев, Леший повернул налево и пошел к торгашу. Он как чувствовал, что ему надо именно сюда. Его как будто именно сюда кто-то за руку вел. Среди разнообразного оружия лежал автомат АК-12 с прицелом, причем им можно было пользоваться и как ночным прицелом. Как сказал торгаш, новейшая разработка ученых, остался последний ствол. Правда и цену он немного перегнул за него, но леший давно искал такой, потому сильно не торговался. Прикупив еще кое-что у него из того, что нет у бармена, Леший повернул домой в бар, решив перекусить опять у ребят в ангаре. Всё равно мимо идти